Глава одиннадцатая «Тащи уже! Спишь, что ли?» Сегодня по какой-то причине на утренний лов поехал Найду, и Айк получил сполна за свою бестолковость и медлительность. Объяснялись они, конечно, событиями прошлой бессонной ночи, но обсуждать это Айк пока не мог. Пытался прийти в себя и собраться с мыслями, которые разбегались, как тараканы от света лампы. Все еще не верилось, что Джори и Крис нашлись вот так просто, без всяких усилий с его стороны. Они снова вместе лишь благодаря счастливой случайности. А ведь Айк столько сил потратил на поиски. Он подтянул перимет по выше к борту, снял очередную трепещущую рыбку с крючка и бросил в садок. Да, Джори и Крис нашлись, но радости не было. А ведь он так часто представлял себе эту встречу. как они будут сидеть в обнимку и болтать, как расскажут обо всем, что с ними случилось. А к Кайку, наконец, вернутся радость и душевный покой. Ведь у него снова будет ради кого жить. И меньше всего он ожидал такого, что Крис впадет в черное отчаяние, что Джори, его Джори, не узнает его. «Ради этого стоило столько мучиться, столько искать и ждать!» Очередная рыбина застряла на крючке, и Айк с такой силой дернул ее, что чуть не просадил себе руку. «Полегче там, полегче!» — проворчал Найдо. Несмотря на слепоту, старый рыбак каким-то непостижимым образом чувствовал чужое настроение. Айк разогнулся и медленно выдохнул. Розово-лиловое небо светлело на глазах, Вот-вот из-за обрывистого берега выкатится красный шар солнца. Теплая голубоватая вода тихо плескала в борт лодки. Морская гладь дышала такой безмятежностью, что Уайка сдавило в груди и защипало глаза. Сдерживая рыдания, он торопливо продолжил работу. Надо поскорее вернуться на берег, уйти подальше и выплеснуть отчаяние, которое мешало не только работать, но и думать. Ну и что там скрылось с Джори? Внезапно спросил Найду с непривычной серьезностью. Рассказывай уже. Айк осталбенил. Рыба выскользнула у него из пальцев и серой стрелкой ушла в глубину. Давай теперь, может, весь улов отпустим? Найду моментально вернулся к прежней манере. Откуда, как вы узнали от Джори? Обрел дар речи Айк. Старик пренебрежительно фыркнул. Тоже мне задачка. Ты постоянно толдычишь во сне. Джори, где ты, Джори? А сегодня шлялся всю ночь и вернулся сам не свой. Разыскал, что ли, дружка своего? Разыскал. Убито понурился Айк. Да только бестолку. Он в двух словах обрисовал Найдо результаты ночного похода. Да... Старик задумчиво почесал подбородок. Слыхал я про такие штукианцы. Бывает, с человеком случается что-то, чего он перенести не в силах. Вот ты уходит, чтобы не спятить. Прячется, как бы. Да, но как его вернуть?、С、жадной надеждой спросил Айк. Найду пожевал запавшими губами. Такие люди, они как бы в прошлое смотрят, туда, где им было хорошо. Того, что у них перед глазами, видеть не хотят. Позови, глядишь, он и услышит. Но не словами, они тут не помогут. Подумай сам, как. Ты своего друга лучше знаешь.、И、не смаю отпускать рыбу. Палки захотел. Айк вздохнул. Вытер слезы и продолжил проверять крючки один за другим. На следующую ночь рыбаки предложили Айку взять лодку, и он довольно быстро добрался вдоль берега до дома свершителя. Подтащил лодку повыше, чтобы не унесло отливом, и вскоре опустился на обрыв. Крис вышла на крыльцо, и пару часов они тихо разговаривали, чтобы не разбудить хозяйку дома. Рассказали друг другу о своих приключениях и немного поплакали. Криз была словно перетянутая струна. Вот, вот сорвется. Резкие движения, раздражительность, нервный тон голоса. Все выдавало страшное напряжение, в котором она жила, очевидно, уже очень давно. Впрочем, учитывая все случившееся, это было неудивительно. Удивляло то, что она все еще держалась. Айк очень обрадовался, узнав, что Дирхель цел и невредим. Но и о нем, и о Сильване, Крис говорила очень неохотно. Сказала лишь, что они почти наверняка скоро заявятся. Ведь она специально поселилась в доме свершителя, чтобы слух о них с Джори разошелся как можно шире. «А зачем?» — удивился Айк. И Крис тут же сдвинула брови и стала очень похожа на Найдо. «Чтобы ты о нас узнал, дуралей! Если бы мы просто жили в Ройне...» могли бы до конца жизни не встретиться». Крис вкратце поведала о том, как они нашли Джори и как Сильван с Дерхелем отказались помочь ей перевезти брата на побережье. «Видеть не хочу этих двух предателей», — мрачно закончила она и пнула полено, валявшееся у крыльца. «Пусть только заявится, прогоню к темному!» Паек тяжело вздохнул. «Но ведь они в итоге оказались правы». То, что мы встретились, Джори не помогло. А вдруг поможет еще? Только тебе надо подольше с ним побыть. Ночью это не вариант, хотя он частенько не спит вообще целую ночь, а потом днем дремлет. Что же он делает, когда не спит? Крис поежилась, хотя ночь была теплая. Да ничего. Сидит и смотрит. Даешь ему еду, ест. Берешь за руку и тянешь, идет. «И всё. Больше от него ничего не добиться». Они немного помолчали. Ночной ветер шевелил деревья, мотыльки у лампы сверкали, как золотые искры. Пахло морем и нагретой за день листвой. «Почему Магда разрешила вам жить здесь?» — спросил Айк, чтобы хоть что-то сказать, разрушить тягостное молчание. «Я рассказала ей о тебе». что мы друзья, что ты точно где-то здесь, и мы должны тебя отыскать. И она вот так просто согласилась?» Крис пожала плечами. «Она очень одинока. А как ты узнала, что я здесь?» «Ну не ерунди, Айк!» — нахмурилась Крис. «Ройн — единственный крупный портовый город. А ты всегда так рвался к морю. Где ж тебе ещё быть, как не здесь?» А я к ней вольно улыбнулся. «Да чего же хорошо она его знает!» В порыве нежности он обнял девушку за плечи и привлёк к себе. Она уткнулась лицом ему в грудь. «Ничего, Криси, мы что-нибудь придумаем. Обязательно! Даже в самом крайнем случае, если не удастся вернуть Джори... Всё равно мы теперь вместе. Мы позаботимся о нём!» У него будет все время миры, чтобы прийти в себя, если оно ему нужно. Крис подняла голову. Глаза ее блестели от слез. А как же ты, Айки? Как же твои мечты о море, о дальних странах? Айк улыбнулся и вдруг ощутил, как его наконец наполняет счастье. Горькое, но долгожданное. Мягко поцеловал девушку в лоб. Вы моя мечта. Я думал только о вас весь этот год, и теперь ни за что вас не покину. Перевози их сюда. Айк вздрогнул и уставился на Тарьена, который аккуратно складывал найденные на берегу деревяшки в очаг. С утра поднялся ветер, он гнал по морю белые барашки и таскал туда-сюда сухие водоросли, пустые створки мидий и прочий мусор. Облака тутые дела набегали на солнце, поводные глади и берегу бродили, сталкиваясь пятна света и тени. Перевози друзей сюда, терпеливо повторил Тариен, видимо решив, что Айк не расслышал. Я поговорил с Найдо. Не дело это, каждую ночь на везло до、да、в такую даль. Сколько еще ты так выдержишь? Но в хижине нет места. Я до с трудом помещаюсь. «Ничего! Летом можно и на берегу в заветре и поспать. А к зиме сообразим что-нибудь». Ториен придвинулся ближе, нащупал плечо Айка и крепко сжал. «Ты нам здорово помог! Не представляешь, как! Мы ведь уже старики. Найду пришиб ты меня за эти слова. Но от правды никуда не денешься». «Мы всю почти жизнь вдвоем прожили». и не жаловались. «Всемогущий свидетель!» Но старикам надо держаться молодых. Это делает их жизнь хоть сколько-то осмысленной. Тарьен неуверенно улыбнулся, и, растроганный Айк, с трудом сдержал желание обнять его покрепче. «Спасибо вам», — от всей души произнес он. «Так и правда будет лучше, мне кажется. Думаю, море, оно может исцелить любую рану, Если понимаете, о чем я. Талену смехнулся и даже как будто помолодел. Поверь, меня в этом убеждать не нужно. Айк немного поспал и с трудом вытерпел оставшиеся до вечера часы. Море все еще волновалось, но он не слишком беспокоился. Лодка выдержит троих. Вести Джорди и Крис через Ройн слишком опасно. Их могли узнать. Вот только ветер дул с моря, вдруг лодку прибьет к причалам. В одиночку на веллох не выгрести, а Джори, как подозревал Айк, грести не сможет. Решив разбираться с проблемами по мере их поступления, Айк добрался до места и вытащил лодку на песок. Вариант отложить перевозку друзей он даже не рассматривал. Хорошей погоды можно ждать очень и очень долго. Кто же знал, что не погода станет самой большой проблемой? Когда Айк не слишком заботясь о скрытности пробрался сквозь кусты и вышел на площадку перед домом свершителя, то обнаружил у крыльца высокого, широкоплечего человека с мечом и кинжалом у пояса. А ты кто такой? Поглощенный мыслями от Джори, Айк даже не подумал об опасности. «Что здесь забыл?» «Тут же вопрос могу задать и тебе», — нервно произнёс человек, сжимая рукоять меча. Он был явно одних лет с Айком, но выше его почти на целую голову. «И хотелось бы побыстрее услышать ответ». Он запнулся на полусловие. И вдруг бросился к Кайку и крепко его обнял. «Это же ты! Ты меня спас, а я...» «Я даже имени твоего не спросил». Айк медленно распустил напряженные мышцы. Погоди-ка, он врылся в память, силясь вспомнить имя. Сильван, Сильван Матье! С восторгом воскликнул юноша и неловко отступил назад. Судьба у нас с тобой видно такая, встречаться только ночью. Ты Сильван Матье? воскликнул Айк, прозревая. Тот самый? Крис мне о тебе рассказывала. «Невероятно! Вот так совпадение!» Он протянул Сильвану руку, тот с жаром пожал ее обеими руками. «Совпадений не бывает!» — прогудел от двери знакомый голос. «Во всяком случае, я не слишком-то в них верю». «Хелл!» — Дирхель медленно спустился с крыльца, глаза его светились радостью. «Наконец-то!» — он прижал Айка к своей могучей груди. Как Эдди гордился бы тобой! Айк зглотнул и изо всех сил стиснул руки. Эй, Айк! Вдруг раздался еще один очень недовольный голос. В дверях стояла Магда в черных штанах и рубашке на выпуск. Все твои друзья в моем домишке точно не поместятся. Айк и Дирхель переглянулись и рассмеялись. Мы ни в коем случае не злоупотребим вашим гостеприимством, госпожа. Дирхель слегка поклонился. Только решим, как быть дальше. Магда пожала плечами. Решайте. Здесь вас никто не побеспокоит. Голос ее дрогнул, и она поспешно скрылась за дверью. Спустя полчаса Айк, Дирхель, Сильван и Крис сидели кружком перед домом и спорили так жарко, что казалась древесная стружка под ними вот-вот вспыхнет. В центре круга горели две лампы, и каждый сидящий отбрасывал подветь тени. Они пересекались, смешивались. Не дать не взять индейцы на военном совете, подумал Лайк, и грустно улыбнулся, вспомнив детство и Эйвара. Где он сейчас? Жив ли? Удастся ли с видеться когда-нибудь с ним и с сестрами? Но мысль тут же исчезла под давлением более насущных проблем. Дирхель и Крис смотрели друг на друга так, словно готовы были схватиться за ножи. Айка и Сильван пытались их урезонить, но бестолку. Все четверо, к тому же, старались говорить тише, чтобы не мешать спать Джоре и Магде. Это придавало спору легкий налет безумия. «А я говорю, так не пойдет!» — прошипела Крис в очередной раз. «Зачем возвращаться в эту дурацкую деревню?» Дирхель скрестил руки на груди. Потому что это тихое, безопасное место. Джори там будет лучше. Джори вообще ни жарко, ни холодно. В таком состоянии ему наплевать, где жить. Где ему будет точно холодно? Так это на морском берегу. Не возмутимо парировал Дирхиль. Айки, я счастлив тебя видеть. Но твоя идея, как бы помягче сказать, Джори надо вытаскивать. Айк прав. Перебила его Крис и ударила кулаком по земле. Как ты не поймешь? «А с твоей безопасностью он останется таким навсегда!» Дерхель очень старался сохранять спокойствие, но глаза его возмущенно сверкали. «А на берегу моря он, конечно, обретет полное просветление. Айк сказал в этой рыбацкой хижине и места нет, и что улова не всегда хватает даже на троих. А что вы будете делать, когда наступит зима?» «Никто не собирался жить там зимой, просто нам надо его встряхнуть!» По-моему, сильнее, чем во время той скачки, вскряхнуть уже невозможно. Насмешливо произнес Дирхель. Лицо Крис дернулось. Мне не пришлось бы это делать, если бы вы послушали меня. Мы беспокоились о вас. Мягко произнес Сильван, но Крис прервала его решительным жестом. Ты вообще молчи. Вместе будем все делать вместе. Что ты там болтал? Вот так мы вместе. Так ты поддержал меня. Сильван убито понорился, и Эйку смеchnулся про себя. Кое в чем Крис ни сколько не изменилась. Он еще не встречал никого, кто умел бы так ловко держать любовь над головой человека, словно карающий меч. Подождите, остановил он спорщиков. Хел, Крис права. Надо просто попробовать. Если Джори не станет лучше, мы уедем. Можем вернуться в ту деревню, где вы его нашли, или вообще отправиться куда пожелаем. Но море. Понимаешь, мне кажется, оно ему поможет. Зирхель пожал плечами. Эки, то, что ты так чувствуешь, не значит, что так оно и есть. И не понимаю, как может кому-то стать лучше от нищенской жизни на морском берегу. Не от Крис, не спорь. Остановил он девушку, которая уже открыла рот, чтобы возразить. «Не будем начинать по десятому разу. Ты уже сделала так, как хотела. И что? Встреча с Айком Джори ничем не помогла. Больше, как ты выражаешься в стряске, вам ему не устроить». Разве что Айк сделает вид, что тонет у него на глазах. «Отличная идея!» — хором произнесли Айк и Крис и невольно рассмеялись. Дерхель только головой покачал. «Вот ты что молчишь!» — вдруг напустилась Крис на Селивана — Забыв, очевидно, что сама же велела ему помалкивать. Есть у тебя мнение или нет? Мне кажется, Айка кресправа. Поспешно произнес Сильван. Мы ничего не потеряем, если попытаемся, ну, как-то пробудить Джори. Ты же был против того, чтобы везти его на побережье. С досадой заметил Зирхель, понимая, что теряет союзника. Сильван развел руками. В его манере говорить и держаться. «Было что-то неловкое, как будто заискивающее, но он уже здесь. И раз уж так вышло, надо использовать все возможности». Дирхель хлопнул себя по коленям и поднялся. «Делайте, что хотите. В конце концов, Джори ваш брат и друг. Я сказал, вы услышали, теперь решайте. Сильван, вернемся в последний приют». Магда права, здесь банально нет места, даже если бы она и позволила нам остаться. Сильван нехотя поднялся, глядя на Крис, но так усала губы и напряженно думал о чем-то своем. Сильван тихо вздохнул и последовал за Дирхилем, который, не прощаясь, скрылся в кустах. Смотрю, у ты этим парнем вертишь как хочешь? Заметилайк, когда шум шагов расставил вдали. Да вовсе нет. Сердито отозвалась Крис и тоже встала. «У него своя голова на плечах есть. Ротоборец всё-таки не какой-нибудь тупой крестьянин. Так что, едем?» Но Айк колебался. Теперь, когда Дерхель отступил и перестал на него давить, его аргументы стали как будто весомее. «Действительно, здесь у Джори есть, по крайней мере, крыша над головой и еда». Пусть не слишком мобильная, но уж точно лучше, чем на побережье, где что нашел, то и съел. А если он простудится и заболеет? Как его лечить? Он ведь ни с кем не общается. Знаешь, поживите пока у Магды. Наконец произнёс он, не в силах ни на что решиться. Она ведь вас не прогоняет. Я, мне надо ещё подумать. Мы что-то упускаем, и море эта проблему не решит. Ну темного вам в печень! Простонала Крис, прижимая обе ладони к колбу. Стоило трепаться столько времени, чтобы остаться при своем. Крисе, мы всех хотим Джори только добра. Хейк положил руку на плечо девушки, но та ее скинула, подхватила с земли обе лампы и решительно двинулась к крыльцу. На ступеньках обернулась, пристально посмотрела на Айка, оставшегося в темноте. «Сказать, почему я тебя бросила?» Сердце Айка болезненно дернулось, но он нашел в себе силы усмехнуться. «Потому что я был свершителем?» «Вовсе нет. Мне нравилось, что ты был свершителем. А вот что мне не нравилось, так это твоя мягкая телость». «Ой, что будет, если нас поймают? Ой, Крис, о чём ты думаешь? Мямлишь вместо того, чтобы решать и делать то, что решил. И Сильвана с той же породы. Вечно хочет чего-то, сам не знает чего. Видать, мне на роду написано «встречаться со слабаками». Крис грохнула дверью с такой силой, что наверняка разбудила и Магду, и Джори. Айг вздохнул и потащился к обрыву. Спустил лодку на воду, и быстро добрался до рыбачьей хижины. Благо, море немного успокоилось. Он страшно устал, но был слишком взвинчен, чтобы спать. Проведал найду и тарьяна и побрел вдоль линии прибоя. Море ощущалось даже в темноте, отчетливо, как присутствие спящего человека. Звездный свод медленно поворачивался над головой Айка. Близился рассвет. Из-за этого ночь казалась ещё более тёмной. Слова Крис против ожидания не ударили и не обидели его. Она всегда была такой. Сначала скажет, потом подумает. Мояк знал, что она наверняка сожалеет и завтра, быть может, даже попросит прощения. Обычно это происходило только под давлением Джори. Но должна же и Крис когда-то повзрослеть. Айк присел на песок и оперся подбородком о колени. Он уже давно зарекся думать обылом. Пришел начать с чистого листа. Но прошлое его не отпускало. И дело было не только в Джоли и Крис. Счастливые и ужасные воспоминания так переплелись, что невозможно отделить одно от другого. Айк надеялся, что когда он выберется из Вены и покончит с прошлой жизнью... то станет кем-то другим. Но он остался прежним Айкеном Райни, свершителем. То ли прошлое недостаточно отдалилось, то ли он не слишком сильно старался от него уйти. Например, так и не свел Блас, доставивший уже кучу неприятностей. Но правда состояла в том, что он не мог игнорировать большую часть своего прошлого. Иначе придется последовать совету Хорреса, Забыть обо всём и о Джорис Крис в том числе. Этого он не сделает. А значит, по какой бы дороге не решил идти, счастье его навсегда останется свершителем. Айк откинулся назад, заложил руки за голову и прикрыл глаза. Засыпающее сознание работало без участия воли. Кружилось между землёй и небом. Воскрешало и гасило воспоминания. Воскрешало. И вдруг в этой мишанине ярких без связных образов предшествующих сну мелькнула ясная точная догадка, словно проблеск солнца, увиденный содна сквозь толщу воды. Такие люди смотрят в прошлое, потому что не хотят видеть настоящее. Это же просто, так просто, что Айк лишь мимолетно удивился. Как он раньше не сообразил, где были его глаза. Он повернулся на бок и, свернувшись калачиком на песке, мирно заснул под вздохи моря. Проснулся поздним утром и, не мешкая, начал осуществлять свой план. Первым делом отправился в Ройн и заявился в последний приют. Хозяин, как и все люди его ремесла, обладал прекрасной памятью на лица. И узнал его. Тем более, что времени прошло совсем немного. Эй, -э, юноша, я же вас предупреждал, не связывайтесь с хорусом. Заметил он, оглядев нищенский наряд Лайка. Радуйтесь, что живы остались. Что угодно. Вообще-то мне нужны ваши постояльцы. Начал Лайк и тут увидел на лестнице Сильвана и махнул рукой. Они сели за столик и заказали позавтракать. Айк поймал себя на том, что разглядывает Сильвана. Он впервые видел его при дневном свете. Господин Магуяно сейчас спустится. Бывший ротаборец смущенно отвел глаза. Вообще-то мне нужна твоя помощь, без обиников заявил Айк, и набросился на принесенную хозяином ей яшницу. Сильван удивленно вскинул глаза, и его тонкое смуглое лицо чуть потемнело от румянца. Правда? Ну да, почему ты удивился? Сильван пожал плечами. Сейчас его неловкость еще больше бросалась в глаза. Он словно стремился занимать как можно меньше места и не обращать на себя внимания, совсем как собака, прокравшаяся в мороз в дом и свернувшаяся к лавочкам под лавкой. В сочетании с его высоким ростом это выглядело вдвойне нелепо. Я на самом деле, как сказать... «Не слишком полезный спутник», — пояснил Сильван после минутного молчания. «Но буду рад сделать все, что скажешь». «Даже если Крис и Хэлл будут против?» — прищурился Айк. Сильван вздохнул, проколол вилкой желток яичницы, но тот не вытек, слишком остыл. «Мне кажется, я им только мешаю, и ты спас мне жизнь. В любом случае, я перед тобой в долгу». Крис не будет против, успокоил его Айк. А вот Хелл. Лучше ему ничего не знать о том, что я сейчас скажу, хорошо? Лицо Сильвана впервые за время разговора слегка оживилось, в темных глазах вспыхнуло любопытство. Конечно. Тогда слушай внимательно. Когда спустя десять минут Дирхель спустился в зал, молодые люди болтали так непринужденно, словно знали друг друга всю жизнь. Айки, как хорошо, что ты пришел, обрадовался искатель, подсаживаясь за их стол. Есть какие-то новости? Да, мы обсуждали, что надо бы найти работу. Раз уж нам придется задержаться в Ройне, Айк подмигнул Сильвану и снова повернулся к Дирхилю. Ты мог бы одолжить мне немного пласта? Все вещи пропали в море, а в этих лохмотьях меня никто и на порог не пустит. Так значит ты передумал перевозить Джори в рыбодскую хижину? Дирхель остро взглянул на Айка. Тот развел руками. Я подумал и решил, что ты прав. Толка от этого не будет, а Джори и Крис могут заболеть или простудиться на морском берегу. Погода, увы, не всегда радует. И решил осесть в Ройне. Не самое подходящее место, как мне кажется. Все уже в курсе, что Джори и Крис живут у Магды. А значит, ты не сможешь привести их в город? Лучше просто уехать. Ты прав, и здесь. Поспешил заверить его Айк. Но мне пока не хочется расставаться с Морем, понимаешь? Дирхель тепло улыбнулся. Конечно. Ты всегда грезил кораблями. С тех пор мои мечты слегка поблекли. Криво усмехнулся Айк. Так часто бывает. Ничего страшного, у тебя появятся новые. Дирхиль подмигнул Айку и принялся за свой завтрак. Айк бросил на Сильвана быстрый взгляд, и сердце его забилось быстрее, когда бывший ратоборец опустил ресницы в знак того, что все в силе. Содолженному Дирхилья пластом Айк сразу же нашел лавку, купил приличную одежду и отлез светлые ткани. И той же ночью принес свою покупку в дом Магды. Что ты хочешь сделать? переспросила Крис выслушав его. Ты в своем уме? Не знаю, может и в чужом. Хватит ерундить. Крис с досадой выхватила у него сверток, повертела в руках и вздохнула. Я, конечно, все сделаю, но это очень странный план. Айк. Думаешь, сработает? Айк кивнул. Откуда такая уверенность? Не знаю. честно признался Айк. «Так чувствую. Если я ошибся, ну, значит, сделаем, как говорит Хэлл. Уедем, поселимся где-нибудь». «А как же море?» — негромко спросила Крис. Айк пожал плечами. «На море свет клином не сошелся. Джори важнее». «Я пойду, Криси, поторопись, хорошо?» «Ладно, ладно, торопыга», недовольно проворчала Крис. И вдруг шагнула вперед и крепко обняла Айка за шею, повернулась и ушла в дом. Недосып всегда сильно сказывался на Айке, поэтому следующие несколько дней он посвятил тому, чтобы отоспаться и прийти в себя. Теперь, когда план действий окончательно оформился, к нему вернулось обычное хладнокровие, он был собран, деловит и собирался провернуть все без единой ошибки. Наэду итальяну сказал, что обстоятельства изменились, и они больше ни о чем не спрашивали. Айк был им страшно благодарен за идею, на которую они его натолкнули. Она просто обязана сработать. Спустя три дня, под вечер, он наведался в последний приют. Сильван ждал в зале трактира, как договаривались. Получилось? Первым делом спросил Айк, присаживаясь за стол. В битком набитом зале можно было не опасаться, что их подслушают. Сильван кивнул и покраснел, когда Айк в восторге хлопнул его по плечу. Слушай, да ты молочина. Крис повезло с тобой. Сомневаюсь, пробормотал Сильван. Да и вообще это было не сложно. Такие люди как я редко идут в охрану. Сам понимаешь. Но ты точно узнал? Все на месте? Да, расспросил служанку, прежде чем говорить с хозяевами. Точно есть. Тайк в восхищении покачал головой, и Сильван слегка улыбнулся. Что? Да ничего. Просто по тебе не скажешь, что ты способен уболтать служанку, а потом еще и получить работу на счет раз. Сильван махнул рукой. А это осталось от прежних времен. Ротаборцы публичные люди. Привыкаешь вести себя определенным образом. Такой же навык, как верховая езда. Айк чуть наклонился вперед. Так когда? Давай подождем пару дней. Пусть хозяева слегка расслабятся. Все-таки я новый человек в доме. Внезапно Сильван чуть изменился в лице, и голос дерглился за плечо Айка добродушно произнес: "Секретничайте". Сильван рассказывала своей новой работе. Айк старался говорить спокойно, но внутри словно трепетали натянутые до предела струны. Он нанялся охранником в дом главы магистрата. Брови Дирхеля удивленно приподнялись. Неплохо, особенно для нового в городе человека. Я, я как раз говорил Айку, что бойцы моего уровня обычных вобозы идут. Это гораздо выгоднее. Так что они очень обрадовались и согласились почти сразу. Дирхель взглянул на Айка и тот поспешно произнес, опережая его вопрос: Я пока ничего не нашел. «Вот как раз сегодня должен встретиться с одним человеком на пристани. Так что я побегу, Хелл, хорошо?» Искатель благосклонно кивнул, но когда Айк вышел из таверны, последовал за ним. «Не умеешь ты врать, Айки!» «Умею», — непоследовательно заявил Айк и покраснел до корней волос. Дирхель тихонько рассмеялся. Они шли вниз по улице к пристани, Над морем пылал оранжевый закат, охвативший Ройн беззвучным пожаром. Горожане спешили завершить дневные дела и не обращали внимания на Айка и Дирхеля. Преимущество портового города – всегда полно незнакомцев, и никому до тебя нет дела, подумал Айка. Идеальное место для беглого свершителя. Но уехать все-таки придется. А жаль. Может, расскажешь, что вы задумали? Негромко спросил Дирхель, глядя на носки своих сапог. «Ничего. Правда, Хелл. Айк, я ж тебя с рождения знаю. Ты не из тех, кто умеет что-то скрывать. Это по части Эйвора». Упоминание о брате отозвалось болью в груди. Но Айк по-прежнему не хотел посвящать Дирхеля в их план. Искатель наверняка его не одобрит и с легкостью помешает им, если решит, что так лучше и безопаснее. А Эку не нужно как лучше. Он должен вернуть Джори любой ценой. Он остановился и посмотрел на Дирхеля в упор. Закат бросал на лицо искателя розовые отблески. Оно казалось непривычно молодым и печальным. Слушай, я правда просто хочу найти работу. Можно я уже пойду, чтобы наниматель не подумал, будто я с папой к нему заявился. Губы Дирхеля дрогнули. Он отвернулся и с усилием произнес: "Ладно, но чтобы ты не задумал, будь очень осторожен. Ройн не такой легкомысленный город, каким кажется на первый взгляд." Он развернулся и быстро пошел обратно к таверне. Айк смотрел на высокую, словно вырезанную из черной бумаги фигуру на фоне яркого неба. и мучился угрызениями совести. Ведь это же дядя Хелл, последний человек из далекой детской поры. И он всегда помогал Айку. Но сейчас будет лучше, если он останется в стороне. Лучше и безопаснее. Через три дня наступила новолуния. Весьма кстати. Чем темнее, тем лучше. С самого утра Айк чувствовал себя как на иголках. Голова потяжелела, залобная кость упульсировала боль. Дул теплый ветер, небо и море сверкали нестерпимой лазурью, но в воздухе ощущалось какое-то напряжение. Гнет. Приближалась гроза, давая о себе знать удушающей жарой. Все было продумано. Крис закончил свою часть работы, Сильва настроился в новом доме и даже закрутил роман с той самой служаночкой. К негодованию Крис. А як тоже повозмущался, но больше для вида. Любая помощь может оказаться не лишней. Сильван удивлял его. В нем как будто жили одновременно два разных человека. Один блестящий, решительный ратоборец появлялся лишь изредка и тогда, когда это требовалось для дела. И второй, робкий, страшно неуверенный в себе юноша. Изо всех сил старающийся все сделать правильно и никого при этом не задеть. Как они уживались в одном теле, непонятно. И самое главное, непонятно, кто из них настоящий Сильван. Возможно, даже он сам не знал этого. В сумерках Айк шел через роин, привычно огибая подвыпивших моряков, внимательно глядя по сторонам, насколько позволяло скудное освещение. Где-то далеко над морем ворчал гром. Посверкивали зорницы, воздух был плотный и душный, как войлок. На всякий случай Айк попрощался с Найдо итальянам. Возможно, им с Джори и Крис придется сразу же уехать. Старые рыбаки по очереди обняли Айка, пожелали удачи и звали вернуться в случае чего. Тяжело оставлять их, но ничего не поделаешь. Джори важнее. Что, если не получится? Пульсировала в голове единственная мысль. Но Айку прямо стискивал зубы. Получится, должно получиться. Он чувствовал себя каплей дождя, которая катится вниз с листа на встречу неизбежному падению. Он все понял правильно. Нужно принять прошлое и больше не отворачиваться от него. И тогда оно ему поможет. На днях Магда показала Айку, как пройти к ее дому. Теперь не нужно было плыть вдоль берега и карабкаться на обрыв, что, признаться, порядком надоело. Убедившись, что никто не смотрит, Айк бесшумно скользнул в тёмную щель между домами, перелез через кучу мусора и двинулся напролом сквозь кусты и заросли дикой малины. Крис и Магда на крыльце грызли орехи. Над их головами покачивалась лампа, бросая тусклый свет на площадку перед домом. Всё остальное тонуло в глухом мраке. Ветер усиливался, тревожно поскрипывали деревья. «Все готово?» — спросил Айк, приближаясь. «Вот вам вместо приветствия», — ехидно заметила Крис. «Конечно, готово, господин, ждем только вашего приказа». Айк поморщился, но не ответил. Он смотрел на Джори, который сидел рядом с Крис. Вместо Балахона Братьев Всемогущего он был закутан в широкий черный плащ. Сердце Айко дрогнуло при виде неподвижного лица друга. Он помнил улыбку на этом лице, помнил радость, которая струилась из светлых глаз, как поток. Сейчас их отгорелый взгляд по-прежнему был устремлен в никуда. Ничего, все вернется. Должно, обязательно. Ты точно этого хочешь? – спросила Макда, глядя прямо в глаза Айку. Тот не отвел взгляд. Да. Она покачала головой, встала и протянула Айку свою черную куртку и плащ. Держи. Куртка маловата будет, конечно, но что поделать? Что-то вздрогнуло у Айко внутри, когда на плечи легла знакомая тяжесть плаща свершителя. Он чувствовал вышитые на нем мечи плеть так, как будто они клеймом отпечатались на его коже. Застёжки и куртки с трудом сошлись на груди. Айк не стал их застёгивать до конца, а плащ свернул и взял подмышку. Не хватало ещё, чтобы кто-то в городе его заметил. Не оберёшься неприятностей. Магда смотрела на Айка с непонятным выражением в тёмных глазах. «Бедовый, прямо как моя сестрёнка!» Наконец усмехнулась она и помогла Крис поднять Джори на ноги. «Что ж...» «Всемогущий с вами. На всё про всё у вас два часа. Не больше. Потом светать начнёт. Не забудьте!» Айк кивнул. «Спасибо, тётушка». «Да какая уж я тебе тётушка!» Буркнула Магда и, поспешно отвернувшись, скрылась в доме. Айк двинулся первым сквозь кусты. Джори, которого Крис подталкивала в спину, неуверенно следовал за ним. «Да». Он даже не поднимал руки, чтобы защититься от веток, хлиставших по лицу, и Айк старался по возможности их придерживать. Спотыкаясь, они перелезли через мусорную кучу, обогнули какой-то забор и вышли на темную улицу. Кругом безлюдно и тихо, лишь с набережной раздавались выкрики и нестройное пение. Крис взяла Джори за руку. Как всегда, в критической ситуации она была спокойна, собрана, и беспрекословно следовала указаниям Айка. В молчании они миновали несколько улиц, вздрагивая от каждого громкого звука, доносившегося с набережной. Один раз мимо прошел патруль, но молодые люди успели спрятаться между домами. Теплый ветер ворвал плащи, словно хотел стащить их с плеч. Здесь, наконец, прошептал Айк, останавливаясь с задней стороны большого дома. Он на целый этаж возвышался над остальными. Прогрохотало совсем близко. По мостовой защелкали первые капли дождя. Едва они поднялись на крыльцо, дверь бесшумно распахнулась. На пороге с лампой в руках стоял Сильван. Одетый во что-то невообразимое: длинный алый кафтан с золотыми застежками и зеленые штаны. Правый рукав кафтана мерцал яркой белизной. Сильван перехватил взгляд Айка и поморщился. Это все хозяин хочет, чтобы его охранял настоящий ротоборец. Крис хихикнула, и Сильван взглянул на нее с глубокой укоризной. Как только зашли в дом, чуть слышное шуршание снаружи резко усилилось, и с неба обрушились потоки воды. Айк порадовался, что они так удачно успели. Кто знает, как Джори отреагирует на грозу. В передней стояла невообразимая духота. Пахло супом и еще чем-то мягким, кисло-сладким, как перезрелые яблоки. Круг света выхватил из темноты ступеньки наверх, деревянные перила, кусок цветастого ковра. Сильван начал подниматься первым, мягкими, осторожными шагами опытного взломщика. У Айка внутри все дрожало от страха и возбуждения. совсем как в юности, когда они с Крис тайком залезали в чужие дома. Он шел за Сильваном, Крис замыкала процессию. Ее руки лежали на плечах Джори, не давая тому сбиться с курса. На втором этаже повернули направо, прошли мимо двери, из-за которой доносился затейливый храп. Эк нахмурился, но тут же понял, что храпят два человека, просто на разные лады. Сильван открыл следующую дверь. Та поддалась бесшумно, похоже, новый охранник предусмотрительно смазал петли. Пол в комнате закрывал толстый ковер, заглушавший шаги. Сильван вошел последним, притворил дверь и тихо повернул ключ в замке. Крис хотел что-то сказать, но он приложил палец к губам и прошептал: "Стены очень тонкие, говорите тише." Хайк кивнул и прошептал. «Нужно больше света!» И пока Сильван и Крис ходили по комнате, зажигая свечу за свечой, медленно подошел к стоявшему у окна предмету, который и являлся целью ночного вторжения. Прямоугольное зеркало из полированной стали было поистине огромным, выше человеческого роста. И стоило, наверное, целое состояние, Сильван упоминал, что жена и дочь главы магистрата прекрасные швеи, и сейчас ночные гости стояли несомненно в их мастерской. Вдоль стен тянулись длинные столы с набросанными как попало рулонами ткани, на манекенах висели два пышных платья, их отделка сверкала серебром при каждой вспышке молнии. Ливень хлестал по крышам, раскаты грома следовали один за другим почти без перерывов. Гроза проходила прямо над Ройном. Только бы ничего не подпалить, с тревогой подумал Лайк, глядя на расставленные повсюду свечи, и поспешно задернул плотные шторы. Развернул плащ Магды и накинул себе на плечи. Медленно, словно заставляя себя делать каждый шаг, подошел к Джори, который стоял совершенно неподвижно, безучастный к происходящему. Айк попытался развязать на нем плащ, но руки так тряслись, что ничего не выходило. Дай-ка я, Крис решительно отодвинула его плечом. Пока она возилась с плащом, Айк повернулся к Сильвану и сделал жест, будто вынимает меч из ножен. Бывший ратоборец кивнул и протянул свой меч Айку. Тот взвесил его в руке, недвуручник, конечно. Но сгодится. В конце концов, это всего лишь символ. Крестянула плащ с плеть Джори, и Айк ощутил, как подступают к глазам непрошенные слезы. Сердце неожиданно замерло, словно наткнувшись на что-то в темноте, и вновь забилось в жарком ожидании. Новая рубашка Джори была точь в точь как та, что он носил в юности, когда они с Айком познакомились. С хитрым воротом, и декоративной шнуровкой на рукавах. Сходство не оставляло сомнений в том, что именно Крис сшил Эджори и ту первую рубашку. Храб за стеной слегка притих и, как будто изменил тональность. Айка бросила в под, хотя он и так задыхался в душной комнате. Такая сильная гроза без сомнений разбудит обитателей дома. Об этом он не подумал. Поторопитесь. Прошептал Сильван встревоженно, посматривая на дверь. Айка Глубоков вздохнул, и, сжимая рукоять меча леденящими пальцами, обнял Джори за плечи и вместе с ним подошел к зеркалу. Здесь свечей было больше всего, жар от них накатывал волнами. Айка осторожно наклонил зеркало так, чтобы их отражение оказалось на линии взгляда Джори, и прошептал ему на ухо. «Взгляни, Джори. Мы вместе. Ты и я. Ты и кузнец. А я — свершитель. Все по-прежнему. Ничего не изменилось. Нам пятнадцать. Мы встретились в лесу. Я рассказал тебе о странном преступнике, которого заклеймил. И облазе. «Вот он, смотри!» Айк подзернул рука в черной куртке, обнажая запястье руки и... в которой был зажат меч. Сильвана Крис за его спиной, кажется, забыли, как дышать. Гроза бушевала вовсю. Жесткие капли дождя оглушительно били в оконное стекло. Джори не пошевелился. Но в серых глазах промелькнуло знакомое выражение. Как будто сдвинулась огромная тяжесть, каменная плита, придавившая его душу. Айкс воодушевлением продолжил. Помнишь, ты сказал тогда, что все пути ведут к морю, а я тебе не поверил. А вот теперь тут у насекся. Нельзя упоминать настоящее, его сейчас нет. А низ Джори там, далеко в прошлом, в том миге, когда сидели плечом к плечу у ствола дерева и наслаждались весенним теплом. И поспешно продолжил: Ты тогда мне показал одно место, где ветви деревьев красиво переплелись. А потом выковал такой узор на воротах, который заказал себе магистрат. Он продолжал говорить, перескакивая с одного на другое, вытаскивал на свет сладостные и горькие воспоминания и страшился спросить что-либо, ведь если Джоли не ответит, это будет конец всему. Джоли склонил голову. Волосы у него были чуть короче, чем в те времена, к которым вызывал Айк. Но Крис постаралась причесать брата как в юности. Тяжелые русые пряди на миг скрыли лицо Джори, а потом он поднял голову и взгляд медленно сместился с застывшей раз и навсегда траектории. Несколько секунд он смотрел в зеркало, прямо в глаза Айку, а потом повернул голову и взглянул ему в лицо. Светлые глаза Джори больше не были мертвыми. Они расстелены блуждали, словно искали что-то и не могли найти. Айк. Это тихое слово заставило всех, кроме Джори, вздрогнуть как от удара. Крис приглушенно охнул, а ну Айк резким жестом велел ей молчать. Он видел, что хоть имя всплыло в памяти Джори. Он не связывает его с человеком, который стоит перед ним, с их общим прошлым и общими воспоминаниями, с их дружбой и любовью. Нужно что-то еще, один шаг, один совсем крошечный толчок в нужном направлении, и все получится. Порыв ветра удалил в окно и распахнул его настежь. Створки грохнули об стены, стекло с серебристым звоном посыпалось на ковер. Храб за стеной тут же смолк, и секунду спустя вместо него забубнили испуганные голоса. Темный бы их забрал, простонала Крис. Веснушки выделялись на ее побелевшем лице точно брызги чернил. Уходим скорее. Не сейчас, резко произнёс Айк, по-прежнему глядя в глаза Джори. Что же делать? Что? В коридоре затопали торопливые шаги. Кто-то подергал дверную ручку и недоуменно выругался. Сильван подскочил к двери и надавил на нее плечом на случай, если слуги найдут запасной ключ. Крис подбежала к окну, откинула штору. Порыв ветра разом погасил все свечи. Осталась гореть лишь лампа, принесенная Сильваном. Айку, уходим! Крис почти кричала. Шум ливня заглушал все. Быстрее! Айк не обратил на неё внимания. Лицо Джори погрузилось в полумрак, но при очередной вспышке молнии стало заметно, что взгляд его как будто угасает. Он подошёл к грани, но теперь снова отступал назад. «Нет, нет, нет!» Айк схватил друга за запястье, словно надеялся силой удержать его в реальности. Взгляд судорожно метнулся по стенам, по полу заваленному свалившейся со столов тканью. «Что-то должно быть! Что же это? Думай, Айк!» В двери жаломились. Сильван прижался к ней спиной и молчал, в отличие от Крис, которая ругалась на чем свет стоит. Айка тёмного тебе в печень! Нас перережут, мы все сдохнем здесь. Перережут. Догадка молнией сверкнула в мозгу Айка. Он положил меч и достал из заголеняющего сапога длинный, узкий нож с потемневшей от времени резной рукоятью. Взял безвольную руку Джори, вложил нож в ладонь и сжал его пальцы в своих. «Мне не нужен никакой другой нож!» — прокричал он прямо в его застывающее лицо. «И мне не нужен никто другой, кроме тебя!» Гром, казалось, расколол он небо, и одновременно в дверь ударились с такой силой, что она треснула и слетела с петель. Но за грохотом и криками Айк все же уловил звук, который хранил в своем сердце и уже не чаял когда-либо услышать. Серебристый смех Джори.